29 октября 2012 года, понедельник, 16.15. Из всего дня мы умудрились выбрать именно те 10 минут, когда машина отца подъезжает к дому, напротив которого мы сейчас сидим. Как только его тачка останавливается у гаража, холдер тянется к зажиганию. Я кладу на его руку свою, она заметно дрожит. «Не уезжай. Хочу увидеть, как он выглядит». Холдер со вздохом упирается затылком в подголовник. «Он прекрасно знает, что нужно уехать, но я ему не позволю». Я перевожу взгляд с него на припаркованную на другой стороне улицы полицейскую патрульную машину. Дверца открывается, выпуская наружу мужчину в форме. Он стоит спиной к нам и держит ухо мобильник. Он с кем-то разговаривает и потому застревает во дворе на полпути к дому. При виде него я совершенно ничего не чувствую, но вот он поворачивается, и я вижу его лицо. «Боже мой!» — громко шепчу я. Холдер вопросительно смотрит на меня, однако я лишь качаю головой. «Ничего, он просто кажется знакомым». Я совершенно не помню, как он выглядит, но если бы встретила на улице, сразу бы узнала. Мы оба продолжаем наблюдать за ним. Руки холдера стискивают руль до белых костяшек. Я смотрю на свои руки и понимаю, что точно так же вцепилась в ремень безопасности. Отец наконец-то кладет телефон в карман. Он идет в нашем направлении, рука холдера тут же тянется к зажиганию. Я тихо ахаю. Надеюсь, что отец не заметил слежки. И тут мы с Холдером понимаем, что он всего лишь идет к почтовому ящику у конца подъездной дорожки, и расслабляемся. Насмотрелась, цедит сквозь зубы Холдер, потому что еще немного я выскочу из машины и надеру ему зад. Почти. Я не хочу, чтобы Холдер натворил дел, но и уехать прямо сейчас не могу». Я смотрю, как отец перебирает письма, затем идет к дому, и меня пронзает мысль. Вдруг он повторно женился. Вдруг у него есть еще дети. Вдруг он делает то же самое с кем-нибудь другим. Ладони сразу же становятся скользкими от пота, и я вытираю их от джинсы. Руки начинают дрожать сильнее прежнего. В голове бьется одна лишь мысль, нельзя дать ему уйти, зная, что он может делать то же самое с кем-нибудь еще. Мне нужно узнать. Ради себя и ради любого другого ребенка, с которым общается мой отец, я должна убедиться, что он не чудовище из моих детских воспоминаний. Чтобы понять это, я должна посмотреть ему в глаза, поговорить с ним, узнать, почему он сотворил со мной такое». Когда отец открывает дверь и заходит в дом, Холдер облегченно вздыхает. «Едем». Он поворачивается ко мне. «Даже не сомневаюсь. Он постарается удержать меня, если узнает, что я задумала. Поэтому пытаюсь не выдать себя с усилием, улыбаюсь и киваю. Да, можно ехать». Он включает зажигание, и в этот же миг я отстегиваю ремень, распахиваю дверцу и бегу. Бегу через улицу и двор моего дома к двери. Холдер настигает меня совершенно беззвучно, хватает и поднимает вверх и несет вниз по ступенькам. Я легаюсь, пытаясь заставить его рожать руки, обхватившие мою талию. «Что ты творишь, черт побери!» Не обращая внимания на мое сопротивление, он продолжает тащить меня через двор. «Холдер, отпустили! Я закричу! Богом клянусь, закричу!» Вняв угрозе, Он разворачивает меня лицом к себе и трясет за плечи, недовольно глядя в глаза. «Не делай этого, Скай. Не нужно тебе с ним видеться после всего, что он сделал. Дай себе время». Я смотрю на него с болью в сердце, и это, наверное, видно по моему лицу. Мне нужно знать, делает ли он это с кем-нибудь другим. Есть ли у него еще дети. Я не могу оставить это так, зная, на что он способен. «Я должна увидеться с ним». «Должна с ним поговорить, прежде чем вернуться в машину и уехать. Нужно понять, изменился ли он». Холдер качает головой. «Не делай этого. Не сейчас. Можно расспросить о нем по телефону. В первую очередь мы можем выяснить о нем все, что сможем в интернете. Пожалуйста, Скай». Его руки спускаются с моих плеч ниже и тянут к машине. «Я колеблюсь, будучи уверена, что должна увидеться с отцом» я узнаю гораздо больше, услышав его голос или посмотрев ему в глаза, чем прочитав всю доступную информацию о нем в интернете. Что здесь происходит? Мы с Холдером поворачиваем головы на голос. Мой отец стоит у порога. Он смотрит на Холдера, который держит меня за руки. «Юная леди, этот человек тебе пристает?» От звука его голоса подкашиваются колени, Ощутив, как я обмикаю, Холдер прижимает меня к груди. «Пойдем», — шепчет он, обнимая за талию и подталкивая к машине. «Стоять!» Я замираю, но Холдер с возросшей настойчивостью тянет меня к машине. «Повернитесь!» Голос отца звучит еще требовательней. Холдер тоже замирает. Мы оба знаем, чем грозит неповиновение приказу полицейского. Притворись, будто незнакомый с ним, шепчет мне на ухо Холдор. Может, он тебя не узнает. Кивнув, я глубоко вдыхаю, и мы оба поворачиваемся. Отец уже отошел от дома и приближается к нам. Держа руку на кобуре, он пристально смотрит на меня. Я опускаю взгляд, потому что в его глазах сквозит узнавание, и меня это пугает. Он останавливается в считанных футах от нас. Руки холдера усиливают хватку, а я продолжаю пялиться в землю, боясь даже вздохнуть. «Принцесса?»